К ограде Головешихиной усадьбы подошла старушка в рваном мокром пальто и суконной шали с клюшкой в руке. За ее спиною болтался мешок, без слов говорящий о ее профессии. Старушонка, чавкая разбухшими чирками, вошла в ограду, где ее встретил здоровущий черный кобель. Циц падаль крикнула она ловко, сунув в пасть собаки клюшку, так что кабель с воем отскочил от нее. Головешиха вышла на стук в сенную дверь, глянула на старушонку, брезгливо сдвинув пухлые губы, сказала «Иди, иди, голубушка, не подаю». Пытливые глаза старушонки зыркнули за спину головешихи, пощупали там тьму и встретились с настороженным взглядом хозяйки. «Иди, иди!» бабушка», — бабушка спроваживала головешиха старушку, намереваясь захлопнуть дверь перед ее носом. «Христос с тобой, какая ты пужливая!» — сказала старушка, настырно просовывая клюшку в сене. «Я, может, не к тебе, а к вербовщику. Настройки коммунизма». У тебя, говорят, проживает. О, Господи! Она пришла завербоваться, и головешиха под боченец расхохоталась, поблескавая оскалом здоровых зубов умора. Твой вербовщик-бабушка на кладбище, ха-ха-ха! Не лопни, красавица, от смеха морщины полезут по лицу, — предостерегала старушонка и сразу посерьезнее приблизив к головешихе лицо проговорила в полголоса. Крести-козыри. Крести-козыри — это был условный пароль самого капитана. Один единственный человек мог послать к головешихе, доверенного с таким паролем. Господи, боже мой, наконец-то! Как она ждала этой минуты! Сколько раз, бывая в Красноярске, она бродила по улицам, вглядываясь в лица прохожих, надеясь случайно встретиться с капитаном. Она почему-то не верила, что капитан мог погибнуть. Он же такой опытный, настырный, ловкий. Нет, он не погиб. В газетах все чаще писали про холодную войну, про атомную бомбу. А капитан молчал. Почему он молчал? Гавря, милый Гавря. И вот встреча со старушонкой. К ней явились долгожданные крести-козыри. — Как ты сказала, бабушка? — Секунду приглядывались друг к другу. «Крести, козыри, ответь свое». Рука головешихи, ослабнув, сползла по косяку двери. На крестовую даму кинь тихо ответила. «Есть кто в доме? Никого. Дочь дома, она сейчас в тайге. А вербовщик-то где? Уехал. Насовсем. А что ему тут делать?» и без него все мужики, которые попроворнее ушли на прииск, на рудник и влез в промхоз. Хи-хи-хи, сморщилась старушонка, в колхозе-то, наверное, мало мужиков осталось, и, не дожидаясь ответа, одна, значит, Чайный, слышала, заведуешь? Ну, я пройду в избу. Закрой сене на задвижку и никого не впускай. Баньку бы истопить, прогреться бы с дороги. Истоплю бабушка, и голос-то у головешихи переменился. Лился, что масляный ручеек, куда девались заносчивые нотки. Ишь ты, огнать хотела». Старушонка переступила порог степенно, с достоинством, потому как важно она поворачивалась, какими движениями сбросила с плеч рваную хламиду и сняла через голову такое же рваное платье, под которым была надета теплая вязаная кофта, видно было, что старуха избывал их. Головешиха развесила нищенские доспехи доверенной капитана на просушку и пригласила гостю в горницу. «Ишь ты какая, Авдотья Елизаровна!» — старушонка уселась на диван. «Я-то думала, что встречу крестовую даму моих годов, а ты красавица, да еще с Норовом. Наверное, от мужиков отбоя нет». Головешиха хихикнула. «Не те годы, бабушка. Видать, вербовщик-то без ума уехал от тебя. Слышала, судить его будут за растрату денег. Пропил будто». Головешха краснея вытаращила глаза. «Вот так старушонка! Кто говорил про вербовщика-то?» От ветра наслышалась милая, ловко-то его общипала. Ветер шепнул, будто десять тысяч просадил он в белой елане, дорогая ты Авдотья Лизаровна. За такую хватку сам капитан похвалил бы. Моложавая хозяйка сладко вздохнула. Сам капитан ее не осуждает.